Господа гимназисты! Кто мог знать, что получится из нас, господ гимназистов, как называл нас Бадянский? Что получится из этих юношей, выгоревших в фуражках, всегда готовых ко всяческим выходкам, насмешкам и спорам? Что, например, получится из Булгакова? Никто этого не мог знать. Булгаков был старше меня, но я хорошо помню стремительную его живость, беспощадный язык, которого боялись все, и ощущение определенности и силы, оно чувствовалось в каждом его даже незначительном слове. Булгаков был полон выдумок, шуток, мистификаций. Он превращал изученный нами до косточки гимназический обиход в мир невероятных случаев и персонажей. Какой-нибудь выцветший надзиратель Шпонька, попадая в круг булгаковских выдумок и розыгрышей, вырастал до размеров Собакевича или Тартарина, Он начинал жить второй, таинственной жизнью уже не как шпонька с опухшим, пропитым носом, а как герой смехотворных и чудовищных событий. Своими выдумками Булгаков чуть смещал окружающие из мира вполне реального на самый краешек мира преувеличенного, почти фантастического. Мы встретились с Булгаковым после гимназии только в 1924 году, когда он был уже писателем. Он не изменил Киеву. В пьесе его «Дни турбиных, я узнал вестибюль нашей гимназии и сторожа Максима «Холодная вода» честного и прилипчивого старика. За кулисами театра зашелестели наши осенние киевские каштаны. Почти в одно время со мной в гимназии училось несколько юношей, ставших потом известными литераторами, актерами и драматургами. Киев всегда был городом театральных увлечений. Было ли случайностью, что эта гимназия за короткое время воспитала стольких людей, причастных к литературе и искусству? Я думаю, нет. Недаром Субоч говорил нам, когда мы случайно опаздывали на уроки, «Нет, в жизни ничего случайного, кроме смерти». Высказав эту сентенцию, Субоч ставил опоздавшему пять с минусом по поведению. Это не было, конечно, случайностью. Причины этого явления так многочисленны, и трудно уловимы, что мы, поленности своей, не хотим в них углубляться и предпочитаем думать, что все произошло по счастливой случайности. Мы забываем об учителях, которые внушили нам любовь к культуре, о великолепных киевских театрах, о повальном нашем увлечении философией, поэзией, о том, что во времена нашей юности были еще живы Чехов и Толстой, Серов и Левитан, Скрябин и Комиссаржевская. Мы забываем о революции пятого года, о студенческих сходках, куда мы, гимназисты, ухитрялись пробираться, о спорах взрослых о том, что Киев всегда был городом с большим революционным накалом. Мы забываем, что за поем читали Плеханова, Чернышевского и революционные брошюры, отпечатанные на рыхлой серой бумаге с лозунгами «Пролетарии всех стран соединяйтесь» и «Земля и воля», читали Герцена и Кропоткина, коммунистический манифест и романы революционера Кравчинского. Но и это беспорядочное чтение приносило свои плоды. Мы забываем о знаменитой библиотеке Идзиковского на Крещатике, о симфонических концертах, о киевских садах, о сияющей и хрустящей от листвы киевской осени, о том, что торжественная и благородная латынь сопутствовала нам на всем протяжении гимназических лет. Забываем о Днепре мягких туманных зимах, богатой и ласковой Украине, окружавшей город кольцом своих гречишных полей, соломенных крыш и пасек. Трудно уловить влияние этих вещей, разнообразных и подчас далеких друг от друга, на наше юношеское сознание. Но оно было. Оно давало особый поэтический строй нашим мыслям и ощущениям. Мы увлекались поэзией и литературой. Но понимание русской литературы, всей ее классической яркости и глубины пришло к нам позже, чем понимание более легкой литературы Запада. Мы были молоды, и западная литература привлекала нас изяществом, спокойствием и совершенством рисунка. Холодный и прозрачный Мериме был легче для нас, чем мучительный Достоевский. У Мереме или у Флабера все было ясно, как в летнее утро. А Достоевский надвигался, как гроза, с его тревогой и желанием спрятаться под надежную крышу. И Диккенс не знал сомнений, и Гюго, и Бальзак. А может быть, в увлечении нашим западной литературой повинны и дешевые желтенькие книжки, универсальные библиотеки? Они наводняли тогда книжные магазины. За 20 копеек можно было прочесть «Монт-Ариоль», «Евгению Гранде», «Дикую утку» и «Пармский монастырь». Мы читали все это запоем. Одно время мы особенно увлекались французской поэзией — Верленом, Ликонтом, де Лилем и Теофилем Готье. Мы читали их в подлинниках и в переводах. Лёгкий, временами почти неуловимый, как отдаленный запах, а временами твердый, как металл, французский язык звучал у этих поэтов колдовством. Эта поэзия привлекала нас не только певучестью и туманным содержанием, похожим на весеннюю дымку, но и тем, что она вызывала представление о самих поэтах, о Париже. Поэзия эта существовала как одна из заманчивых вещей в ряду многих заманчивых вещей, связанных с Парижем. Аспидные крыши, кольцо бульваров, дождь, огни, пантеон, розовая ночь над сеной и, наконец, стихи. Так возникал в нашем наивном представлении Париж. Он был немыслим без стихов, как без баррикад и поцелуев. Но очень скоро я, увлекающийся французской поэзией, понял, что это холодный блеск, тогда как рядом сверкают росы живой и чистой поэзии русской. Роняет лес багряный свой убор, Сребрит мороз увянувшее поле. Мы росли, и постепенно могучая и, быть может, величайшая в мире русская литература овладевала нашими сердцами и вытесняла на второй, хотя и почетный, план литературу Запада. Кроме литературы, мы увлекались еще и живописью. На мраморной доске в актовом зале гимназии золотыми буквами были написаны имена медалистов и знаменитых людей, окончивших нашу гимназию. В числе этих людей был художник Г. Этого художника, хотя он и был нашим старшим товарищем, мы все же не признавали за черный тон и нравоучительность его картин. В наше время начиналось запоздалое увлечение импрессионизмом. Мой товарищ по классу, Эмма Шмуклер, готовился быть художником. Он учился живописи у киевского импрессиониста Маневича. Мне нравились картины Маневича — местечковые домишки и дворы, написанные жирно, почти малярным мазком. Я часто бывал в доме у Эммы. Это был, как говорили, артистический дом. Отец Эммы, широко известный в городе врач-бессеребренник, в юности мечтал стать оперным актером. Почему-то это не удалось ему, но все же страсть к опере преобладала у доктора Шмуклера над всем. Все в его доме было оперное, не только сам хозяин, крупный, бритый и громогласный, но и рояль, ноты, написанные от руки, жардиньерки для цветочных подношений, афиши, портреты знаменитых певцов и перламутровые бинокли. Даже шум, не затихавший в квартире у доктора, был совершенно оперный. Окрики на детей, горячие ссоры — все это походило на рулады, речитативы, модерата, аллегра и форте, на дуэты и трио, на перебивающие друг друга мужские, женские и детские арии. Во всем этом шуме был скрытый напев. Голоса из квартиры Шмуклера звучали звонко и свободно, как бельканто, и разносились по всей парадной лестнице. Я часто бывал у Эмы Шмуклера, но все же предпочитал этому семейному дому коморку другого моего товарища по гимназии, поляка Фицовского. Так же, как и я, он жил один. Фицовский, коренастый, с русой прядью на лбу, был всегда невозмутимо спокоен и относился ко всему как к глупой суете. У него были свои чудачества, раздражавшие учителей. Например, он разговаривал со своим соседом по парте, Весельчаком Станишевским на чистейшем русском языке, но так, что порой нельзя было понять ни слова. Достигалось это простым способом. Все ударения в словах Фицовский делал неправильно и говорил очень быстро. Фицовский заставил меня изучить международный язык эсперанто. У этого языка, выдуманного варшавским окулистом Заменгофом, было то достоинство, что он был легок. На этом языке печаталось в разных странах много газет. В этих газетах меня интересовали столбцы адресов тех людей, которые хотели переписываться на эсперанто. По примеру Фицовского я начал переписываться с несколькими эсперантистами в Англии, Франции, Канаде и даже Уругвае. Я посылал им открытки с видами Киева, а взамен получал открытки с видами Глазго, Эдинбурга, Парижа, Монтевидео и Квебека. Постепенно я начал разнообразить свою переписку. Я просил прислать мне портреты писателей и иллюстрированные журналы. Так у меня появился прекрасный портрет Байрона, присланный молодым английским врачом из города Манчестера, и портрет Виктора Гюго. Его мне прислала молоденькая француженка из Орлеана. Она была очень любопытна и задавала много вопросов, правда ли, что русские священники носят одежды из листового золота и что все русские офицеры говорят по-французски. Каждую неделю мы устраивали в коморке у Фицовского пирушки. На этих пирушках мы меньше всего пили, денег хватало только на бутылку наливки. Но больше всего разыгрывали из себя лермонтовских гусар. Читали стихи, спорили, произносили речи и пели. Засиживались мы до утра. Рассвет, проникавший в прокуренную коморку, казался нам рассветом удивительной жизни. Она ждала нас за порогом. Особенно хороши были рассветы весной, В чистом утреннем воздухе звенели птицы, и голова была полна романтических историй. Эта удивительная жизнь, что ждала нас за порогом, была неуловимым образом связана с театром. В тот год мы увлекались русской драмой и актрисой Полевицкой. Она играла Лизу в «Дворянском гнезде» и Настасью Филипповну в «Идиоте». Ходить в театр мы могли только с разрешения инспектора Бодянского. Он не давал нам больше одного разрешения в неделю. Тогда мы начали подделывать разрешения. Я подписывал их за Бодянского и так набил руку, что Бодянский только качал головой, когда надзиратели показывали ему отобранные у гимназистов разрешения. Он не мог отличить фальшивые от настоящих и говорил, «Я этих театралов скручу в бараний рок. Латинский язык надо учить, они шлятся по галеркам. монетчики вы, они сыновья почтенных родителей». Мы поджидали Полевицкую после спектаклей около актерского подъезда. Она выходила высокая, светлоглазая. Она улыбалась нам и садилась в сани. Встряхивались бубенцы. Их звон уносился вниз по Николаевской улице. Исчезал в снежной ее глубине. Мы расходились по домам, а снег все падал и падал. Пылали щеки. Молодое и пылкое наше счастье бежало перегонки с нами по скользким тротуарам, провожало нас. Долго не давало заснуть. Оно мигало на стенах моей комнаты светом ночного фонаря. Оно сыпалось на землю ворохами снега. Оно пело всю ночь сквозь теплый сон свою вечную песню о любви и печали. За окном свистели полозья. Горячие лошади скакали мимо. Кого они уносили в эту ночь? В комнате поручика Рамуальда сама по себе звучала струна на гитаре. Звук струны долго дрожал, он делался все тоньше, пока не становился сначала как серебряный волосок, потом как серебряная паутина. Тогда он затихал. Так в радостном возбуждении, в сумятице дней, где жизнь переплеталась со строчками стихов так крепко, что их нельзя было оторвать друг от друга, тянулась зима. Я тогда жил уже совершенно один и зарабатывал дешевыми уроками. Денег мне хватало на еду и на библиотеку, И я в то время совершенно не ощущал, должно быть по молодости, никакой тяжести и тревоги.